Всех денежных остатков собралась ничтожная щепотка в четыреста десять рублей. Можно сказать, уложились впритык. Прошло еще, по крайней мере, два часа. Прежде чем очередь ворча и сохраняя под присмотром зычного актива свой законный, нумерованный порядок, чуть ли не в затылок покинула подвал. Марине следовало еще тогда обратить внимание, на феномен. Потому что порядок, выработанный многими сутками топтания на снегу, удостоверенный потным, уже почти ядовитым химическим номером на левой руке, представлял для избирателей едва ли небольшую большую ценность, чем пропойная 50-рублевка, так как был их единственным средством борьбы с несправедливостью, но она, счастливая, что удалось не оскандалиться и дотянуть, не обратила. О чем она, собственно, думала на выборах, когда сидела, будто второгодница, за изуверски тесной партой, изнывая от унылого давления малой нужды и изрисовывая служебную тетрадку одинаковыми, будто скрепки, греческими профилями? Втайне от себя она надеялась, что Климов все еще прописанный на территории, но в жизни никогда не голосовавший, теперь переменившись, явится исполнить гражданский долг. И эта невинная встреча чужих людей, как бы бывших сокурсников, этот новый взгляд издалека станет началом чего-то неизвестного свободного от того, что было еще совсем недавно, их неудавшейся семьей. То и дело Марина принимала за Климова подходящих по росту подвижных мужчин. Раз это оказался пожилой татарин, с жирной, обритой башкой, похожей на горку блинов, а на ее призывный взгляд, железные зубы и стертый, будто конская подкова. Несмотря на страх перед мужчинами, тихо сидевшей где-то в глубине души, Марина так хотела перемен, что, казалось, могла бы сейчас влюбиться в каждого Неклимова. В том скрытом нервном возбуждении, в котором она пребывала с утра, она была готова кричать от нетерпения, увидеть мужа. И точно так же была готова закрутить со всяким, кто обратил бы на нее внимание». Однако здесь преуспевала по большей части Людочка. Мало кто из избирателей противоположного пола оставался равнодушным к ее выкрутасам на стуле, где она то и дело перебрасывала ногу на ногу, будто ловко гребла в извилистом течении упругим веслом. И даже апофеозовский воспитанный Гитлер в конце концов не выдержал и смылся. Надежда не покидала Марину до самого закрытия участка, и в последние двадцать минут, получившиеся совершенно мертвыми, школьные учительницы при полном отсутствии избирателей вставали раньше времени от своих бумаг и делали физкультуру для третьего класса. Ей померещилось, будто Климов или призрак Климова ужасно торопится. Скачет напрямик по снежной целине, оставляя в ней глубокие, как вареньки, синие следы.